Смирнов успел развлечь присутствующих рассказам о фараонах XVIII династии, об ордене Розы и Креста, Ливонской войне, русском царевиче невидимке разбойнике Кудеяре, старецких каменоломнях, о трогательной любви раненого шляхтича и золотошвейке. Потом он перешел ко второй, более поздней части истории, как Яне Хромовой попала в руки книга «Египетский крест»,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 Та была напугана и никого бы не впустила в свою комнату, но Яна все рассчитала. Переодевшись в пальто и шапку комлевой, она явилась в общежитие. Вероника открыла ей дверь и не оказала сопротивления. Здесь сыграли свою роль значительное сходство между Яной и Мариной, а также одежда. Уходя, Хромова предусмотрительно забрала сумочку, где подруги хранили документы и фотографии.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 — Возможно, камень значительно старше, — заявила Ева. — Не исключено, что перед нами находится мистический кристалл атлантов. Те огненные круги, что появились над войском фараона, не контактли с якобы исчезнувшей цивилизацией Атлантиды. Неизвестно, кто оказывал покровительство Тутмусу. — Жуть какая! — прошептал Стас. — И что теперь с ним делать? — Полагаю, следует отдать печать вайтовскому Нетерпящим возражений тоном, произнес Смирнов. Он его искал, пусть с ним и разбирается. Никто не протестовал.